Лорд Генри резко остановился и окинул взглядом соседние дома. Убедившись, что дом его тетушки остался далеко позади, он улыбнулся, покачав головой, и повернул обратно. Когда он вошел в мрачноватую прихожую, дворецкий сообщил ему, что все уже за столом. Лорд Генри отдал одному из лакеев шляпу и трость и прошел в столовую. «Ты не можешь не опаздывать, Гарри!» — воскликнула его тетушка, укоризно качая головой. Он извинился, придумав на ходу не очень правдоподобное объяснение. Затем, опустившись на свободное место рядом с хозяйкой дома, обвел взглядом присутствующих. Сидевший в другом конце стола Дуриан вспыхнул от удовольствия и застенчиво кивнул ему головой. Напротив него восседала герцогиня Харли, удивительно уравновешенная и добродушная дама обширных, чуть ли не архитектурных пропорций, обычно определяемых в случае женщин низшего сословия вульгарным понятием «тучность». Герцогиня пользовалась в свете всеобщей заслуженной любовью. Справа от нее сидел сэр Томас Бердон, член парламента и радикал, политической жизни, гурман и в жизни частный, ввиду чего он неизменно следовал известному мудрому правилу обедать с консерваторами, а досуг проводить с либералами. Соседом герцогини по левую руку был мистер Эрскин из поместья Тредли, весьма приятный, очень культурный пожилой джентльмен, однако крайне неразговорчивый поскольку, как он однажды объяснил леди Агате, все, что он хотел сказать, было им сказано еще до тридцатилетнего возраста. Рядом с самим лордом Генри сидела миссис Ван Дейлер, одна из давнишних приятельниц его тетушки, поистине святая женщина, но одетая настолько безвкусно, что ее в пору было сравнить с молитвенником в дешевом скверном переплете. К счастью для него, соседом миссис Ван Дейлер, с другой стороны оказался лорд Фодл, в высшей степени интеллектуальный, но в то же время с посредственными способностями и совершенно лысый джентльмен средних лет, с которым она беседовала, в свойственной таким добродетельным женщинам, как она, при увеличенной серьезной манере, непростительный на взгляд лорда Генри порок от которого благочестивые люди не в состоянии избавиться. «Мы говорим о бедном Дартмуре, лорд Генри», — обратилась к нему герцогиня, приветливо кивнув ему через стол. «Как вы считаете, он действительно собирается жениться на этой очаровательной молодой особе?» «Да, герцогиня, я полагаю, она уже готова сделать ему предложение». «Какой ужас!» — воскликнула леди Агата. «Право же, кто-нибудь должен вмешаться!» «Я слышал из самых верных источников, что ее папаша в Америке держит галантерейную лавку, где торгуют сухими товарами», — с презрительным видом проговорил сэр Томас Бардон. А вот мой дядя, лорд Фермор, высказал предположение, что ее отец — поставщик свинины, сэр Томас. — Сухие товары? А что американцы подразумевают под сухими товарами? — поинтересовалась герцогиня, в удивлении воздевая полные руки и делая ударение на слове «американцы». — О, американские романы! — ответил лорд Генри, принимаясь за куропатку.